Этот голос он слышал чаще всех на свете Возможно, даже чаще, чем голоса родителей. Вместе с этим голосом он смеялся, играл, иногда ссорился, но быстро мирился. Взгляд Харуюки будто притянуло этим голосом вниз к земле. Столб прекрасного изумрудного света поднялся от ярко-зеленого аватара, неподвижно стоящего в школьном дворе, и окутал Даск Тейкера. В ночном небе разлетелся звон тысяч колокольчиков, и словно получился... Ищи ангельское благословение, сумрачный аватар начал излечиваться. Растрескавшаяся обожжённая броня вернула прежний блеск. Потерянные руки отросли заново. Мгновенное, но глубочайшее отчаяние охватило Харуюки. Красно-фиолетовые глаза за круглой чёрной маской моргнули. Потом ярко вспыхнули. ха Визгливый хохот <смех> Скинув одну из отросших рук вверх, Дасктейкер заорал Смотрите все! Вот она! Истинная преданность! Как вам это? Вот, что такое сила! Вот как надо править другими! Дружба, узы очень это всё надо отбирать и этим управлять! Вот единственная абсолютная сила! Громкий искажённый смех исходил из него, подобно ауре. Фиолетовые электрические искры срывались в воздух. А теперь пора кончать. Из всех десяти зловещих когтей потянулись волны пустоты. Они уже вот-вот должны были разорвать на части тела Харуюки. Как вдруг что-то случилось. Ослепительная вспышка. Сияние исходило от раскинутых в стороны демонических крыльев за спиной Дасктейкера. Крылья растрескались, будто превратившись в сверхтонкое стекло, а потом с сухим грохотом развалились на части и исчезли. Что? Глаза номера расширились. «Почему? Почему мои крылья пропали?» Прежде чем он договорил, оба аватара содрогнулись. Сила, державшая их в воздухе до сих пор, исчезла, и они стали падать, сцепившись друг с другом. Однако Харуюки мгновенно почувствовал, как что-то пытается остановить его. Это было тепло. Слабое тепло, поселившееся в спине, возле краев лопаток Замедлилось падение одного только Сильверкроу Его левая рука, пронзавшая тело Дасктейкера, вышла наружу Аватар цвета «Сумерек» полетел вниз головой к земле, обаудела, раскинув руки в стороны. Падение же Хоруюки еще замедлилось, и в конце концов прекратилось. Он остался парить в воздухе, и это сделал неураганный ураганный двигун. Его шкала была по-прежнему абсолютно пуста, и усиленное вооружение молчало. Да, это ощущение по которому он так тосковал, что плакать хотелось. А сейчас оно возносило его вверх. Ах, ах, вырвалось у Хоруюки, и слезы потекли из глаз. Тепло, поселившееся в лопатках, превратилось в жар. Энергия вспухала, вихрилась, ища выхода. Словно в двух костях внутри Хоруюки пробудилась память об органе, который когда-то был к ним присоединен. Хоруюки, словно его вело что-то, поднял руки и скрестил перед грудью. Сжал кулаки, силой сжал. «С возвращением и спасибо!» Прошептал он и резко развел руки в стороны. «Шран!» Звук куда более прекрасный, чем любой другой звук на свете, заполнил ночное небо. Даже не видя, что происходит, Харуюки знал. Он знал, что 10 металлических пластин, серебряно-сияющих в лунном свете, расходятся от его плеч по обе стороны от реактивных двигателей. Серебряные крылья, сила полета, доказательство самого существования Сильвер Кроу. Наконец-то он вернулся к своей истинной форме единственному на весь ускоренный мир летающему аватару, рожденному из шрамов в сердце Харуюки. В тот же миг, когда твердая уверенность и эмоции заполнили до отказа грудь Харуюки, случилось еще кое-что. Энергетическая шкала слившегося с крыльями ураганного двигуна вспыхнула и разом заполнилась. Она словно говорила Харуюке «Лети!» Харуюки кивнул, согнул обратно правую руку, поместив её перед грудью и развернулся головой вниз. Силуэт всё ещё падающего Дасктейкера оказался маленьким на фоне бескрайнего белого поля. Несмотря на то, что крылья он потерял, у него теперь была полная полоса хитпоинтов благодаря силе «Цитронколла». Возможно, все эти хитпоинты он и утратит, рухнув с такой большой высоты. Но я его прикончу раньше. Харуюки развернул серебряные крылья на всю ширину. Пластины тонко завибрировали. Сила полета, по которой Харуюки так скучал, наполнила все его тело. Одновременно включился и ураганный двигун. Его синее пламя красиво сияло, отражаясь от серебряных крыльев. Наполнив грудь воздухом вместе с энергией, которой с каждым мгновением становилось все больше, Харуюки заорал. Пошёл! Серебряная аура разошлась от крыльев во все стороны. Синие реактивные струи выбросились далеко назад. Бум! Харуюки прорвался сквозь стену воздуха и полетел. Такого набора скорости, возможно, ускоренный мир еще не видел со дня своего основания. Добавив к виртуальной силе тяжести мощь двигателей и крыльев, Харуюки понёсся в несточном молнии. Несмотря на то, что чувства Харуюки тоже ускорились, всё произошло мгновенно. Превратившись в световую стрелу, наконечником которой была правая рука с инкарнационным мечом, Сильвер Кроу подлетел к падающему Досктейкеру, прикоснулся к нему и пробил его насквозь. БАБАХ! Ошмётки сумрачного аватара Разлетелись кольцом от центра туловища Пролетев сквозь центр этого кольца И даже не прикоснувшись ни к одному из обломков Харуюки движением крыльев Развернул своё тело соплами двигателей вниз Реактивная струя погасила скорость падения Потом вовсе остановила аватар В следующий миг подошвы Сильвер Кроу Коснулись земли Харуюки опустился на колено точно продолжая снижаться. И тут с небольшим запозданием по ушам ударил тяжелый звук падения. Сопротивляясь внезапно накатившей усталости, Харуюки поднял голову. Он находился во дворе средней школы у Мисата. Неподалеку от того места, где взлетел, чуть подаль по земле катился черный комок. Это был Дасктейкер. Точнее то, что от него осталось. Голова, грудь и короткие щупальца на начавшие расти от левого плеча. Глаза под маской слабо, нестабильно мерцали. Даже если у него и остались какие-то хитпоинты, то явно меньше десяти процентов. Харуюки встал и потащился к нему. Шаг, еще шаг. Тут прозвучал голос. «Почему? Почему? Мои крылья исчезли!» просто на у номи словно это было для него большим шоком чем то что у него всё тело разорвало ответил ему нехруюки потому что моя способность не лечение, Рывком повернув голову, Харуюки увидел Чиури, Лаймбелл, стоящую неподалеку. Она прикрывала издырявленный бок обрубком правой руки. Сиан Пайл стоял рядом с ней, по-прежнему без обеих рук. Харуюки видел и Блэк Лотус с Блэквайсом, все еще стоящих друг напротив друга. Они оба были на стороже, не ослабляя внимания ни на секунду, но, похоже, атаковать инкарнации прекратили». «Чего?» – проскрепел Номи. «Если это неспособность к лечению, то что это, по-твоему?» Чирип молчала, потом тихо ответила. «Мне всегда казалось странным, с самого начала, когда я только стала Бёрстлинкером, почему мне дали такую штуку, как лечение. Но во вторник, после пятого урока, когда я в первый раз тебя вылечила, а потом говорила с Хару и Таккуном, я поняла». Тогда Хару сказал, что, когда я тебя вылечила, я не только восстановила хитпоинты твоего аватара, но и починила механизм на твоей правой руке. Я подумала, что это странно. Это не лечение, это ремонт. И тогда я всё поняла. Сделав глубокий вдох, аватар цвета молодой листвы отчётливо произнёс, «Моя способность — не лечение. Моя способность — возврат времени». Я могу отмотать назад время Аватара, к которому применяю этот приём. И поэтому я подумала, если я воспользуюсь этой силой, я смогу вернуть Хару его крылья. Я смогу отправить Дасктейкера к тому времени, когда он ещё не украл способность Сильверкроу. Вот значит, как всё было. Едва Харуюки это подумал, в груди у него сильно закололо. Слёзы вновь проступили у него на глазах. А я-то даже усомнился в Чио Я не верил в свою лучшую подругу Которая ради меня старалась изо всех сил Я идиот, полный беспросветный идиот Харуюки со стыдом повесил голову Тут земли возле его ног раздался негодующий голос Что? Ты предала меня? Ты предала меня, Лаймбелл? Номи, потерявший тело и почти мёртвый, кричал, будто злость предала ему сил. «Благодаря мне ты столько выигрывала! Я дал тебе столько очков, а ты меня предала!» «Неправда! Я тебя не предавала!» Ответила Чьюри, в голос которой тоже вернулась часть его обычных упрямых ноток. Первый раз я тебя вылечила, потому что ты угрожал мне тем видео. А после этого я тебе подчинялась, чтобы прокачать свой спецприем и научиться отматывать назад больше времени. И чтобы получить этот сегодняшний шанс, я ни секунды не была твоим товарищем! Вновь повисло молчание. Раздолбанное тело сумрачного аватара задрожало, и он вдруг тихо рассмеялся. ха вы даете? Вы все просто дебилы. Каждый из вас. Мне даже смотреть на ваши рожи противно. Я возвращаюсь. Я распространю всю вашу реальную информацию и пусть другие приберутся. А сам перейду в другую школу и буду править там. Так, что ты там делаешь, Вайс? Быстро забери меня отсюда. Мы отступаем. Едва услышав эти слова, Харуюки резко поднял голову и взглянул на пластинчатый аватар, стоящий подаль напротив Блэк Лотос. Угольно-черный аватар медленно склонил голову на бок и тихо ответил. Тут есть некоторая проблема. Говори, что хочешь, но в данной ситуации сделать это не так-то просто, Тейкер Кун. Ну так приложи усилия. Если уйду я, один из ядра, у всего общества исследования будут проблемы. Я, может, даже проболтаюсь про Биг. Не думаю, что мне следует об этом беспокоиться. Наши Биг настроены так, что как только Brain Burst деинсталируется, чипы сразу отключаются и вскоре растворяются в цели жидкости. Никаких следов не останется. И потом, Тейкер Кун... Уж ты-то должен знать, бывшие пользователи ускорения никак не могут вмешиваться в дела этого мира. Этих слов Блэк Уайса Харуюки не понял. Номи, однако, рывком поднял голову, уткнулся сердитым взглядом в висящую в небе полную луну и вдруг завопел. Дерьма! Дерьма! Дерьма! Так он проорал, а потом принялся разбрасывать слова. «Я не согласен, я не допущу! Кто-нибудь, кто угодно, идите сюда! Спасите меня! Если спасёте, я дам вам очки!» Достаточно. В тот же миг, когда Харуюки так подумал, Такому повернул к нему голову и тоже произнёс «Давай кончать, Хару!» «Да!» Кивнув, Харуюки зашагал вперёд, чтобы положить конец всему. Увидев приближающегося Сильвер Кроу, Дасктейкер отчаянно завизжал. Нет, не надо! Я знаю, я теперь буду давать очки вам всем! Это же классная сделка! Я даже войду в ваш легион, если захотите! Харо-Юки на ходу поднял правую руку. Белое сияние окутало выпрямленные пальцы. Нет, не надо! Я не хочу её терять! Мою силу! Моё ускорение! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Дасктейкер, точнее его верхняя часть, подпрыгнул, перевернулся и попытался отползти, скребя по земле короткими щупальцами. Заморозив своё сердце, Харуюки поднял световой меч и... без колебаний опустел. Бам! Воздух вздрогнул. Тонкая световая черта рванулась вперёд вдоль белых плиток, выстилающих двор, и достала ползущего Дасктейкера. Аватар цвета сумерек беззвучно распался на две половинки точно посередине. Тут же вверх поднялась громадная колонна красно-фиолетового огня. Из её центра в небо вылетало множество световых лент. Они растворялись в воздухе и исчезали. Ленты эти состояли из строчек кода. Это было не иное, как визуализация исчезновения Бёрстлинкера, которую Харуюки видел до сих пор лишь однажды. В этом мгновение грабитель, властвовавший над средней школой Умисата и безжалостно топтавшийся по чувствам Харуюки и его друзей, навсегда покинул ускоренный мир.